Глава пятнадцатая Однако всего через десять дней после возвращения Этты ее матушку постиг второй инфаркт, которого она не вынесла. Смерть была мгновенной. Бенишия слишком убивалась по стёрту. Память постоянно подсовывала ей образ сына — веселого, импульсивного, неуемного, погибшего на заре жизни. Воспоминания громоздились перед её мысленным взором, и бремя их оказалось слишком тяжким для незакалённой хрупкой нервной системы. Взращённая в ласки и холе, на редкость счастливая в браке, Бенишия оказалась не готова к удару её постигшему. Изобель и Эдто решили между собой, что так для матери лучше. Альтернативой смерти от инфаркта был полный паралич. Что касается солона он столько молился о Бенишии, Буквально жил этими молитвами, алкая наставлений внутреннего света. Что теперь не сомневался? Сам Господь Бог забрал к себе его жену, дабы опекать ее. Отныне она обретет утешение и радость, которую сам он дать ей уже не в силах. О, его возлюбленная жена! Вместе они погрузились на самое дно человеческих страданий. И вот она свободна. Земные заботы сброшены ею, как тяжкая ноша, и она пребывает ныне с тем, кто неизменен в своем милосердии. Так чудилось Солону. Однако не было минуты, когда бы в душе его не отдавались подобно ударам похоронного колокола или не шелестели подобно тиканью старинных часов два имени. Стюарт Бенишия. Стюарт Бенишия. И он до исступления повторял благочестивое Не моя воля, но твоя, да будет. Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. Изубель и Эдто в первые дни после смерти Бениши старались выказать солону дочернюю любовь и внушить, что жизнь в Торнбро продолжается без существенных перемен. Словом, всеми силами развеивали мрак. По очереди или обе сразу они варили отца на прогулки по саду, до каретного сарая, а то и речке Леверкрик по извилистым дорожкам. Там на берегах цвели цветы, кудрявился плющ, там вода отражала купы деревьев. Солон вполне понимал, если для Бениши все эти лужайки, рощицы и прочее столь много значили, то и ему следует ими утешаться. Однако без любимой жены прелести Торнбро для него померкли. Ведь Бениша так любила и цветы, и деревья, и тенистые тропки, а теперь, и Солон посреди прогулки вдруг резко разворачивался и устремлялся к дому. И только оклик одной из дочерей, что старалась привлечь его внимание к очередной милой детали пейзажа, побуждал его замедлить шаг и вернуться. Мысли его. Где пребывали они? Точно не здесь. Не в настоящем. Солон продолжал жить в том времени, когда они с Бенишей еще не познали страданий, фатальных для обоих. Этта и Изобель беспрестанно ломали головы, как бы поддержать отца, укрепить его силы. Однако даже прелесть Торнбра, на которую сестры возлагали особую надежду, не действовала на отца, и они решили, что миссия их провалилась. Обе страдали почти так же, как отец, если не больше. Казалось, смирение перед судьбой неумолимо овладевает солоном Изобель и Этта с изумлением наблюдали этот процесс то одна, то другая, заметив характерное выражение на его лице, приходила к выводу, что отец обрел глубочайший душевный покой. Нечто подобное случалось с ним на молитвенных собраниях, в тишине, насыщенной благоговейным предвкушением. Сейчас, как никогда прежде, Изобель и Эдто чувствовали, что внутренний свет действительно существует и горит в их отце, делая терпимыми чудовищные его страдания. Однажды на прогулке по берегу Левар-Крик Солон будто впервые заметил, сколь разнообразны здесь формы растительной жизни, сколь многочисленны виды насекомых. Определенно, решил он, это лишнее подтверждение. Все на земле создано великой животворящей силой. Все существа, вся бесконечность формы оттенков. Вот перед ним высокое фута 4 не меньше растения, увенчанное сучком с почкой. Не иначе из нее выйдет цветок. А вот на этой почке примостилась и точит ее изящная зелененькая козявочка. Вся она прозрачная, чистый изумруд, но только живая, хрупкая. Изумруд, суть, твердый застывший камень, вспомнилась Солону, пока он любовался козявочкой. А это существо все трепещет, сучит миниатюрными лапками, оправляет крылышки, оттирает головку и ротик, а с каким усердием оно насыщается, в то же время будучи на чеку. Никогда раньше Солон не задумывался над совокупностью этих фактов. И вот стоит потрясённый. Ведь сколько не ездил по окрестным полям и не гулял по лужайкам собственной усадьбы, а таких зелёных козявочек не видел. Следовательно, и наблюдать за их поведением не мог. Однако это не всё. Чем больше Солон смотрел, тем больше дивился не только красоте насекомого, но и мудрости и искусству Творца, тому факту, что он вообще озаботился создать сию живую драгоценность. Однако зачем этому восхитительному творению, столь потрясшему Солона своим совершенством, обязательно нужно питаться другим творением, прекрасным цветком? Ведь Козявочка явно губила его, а растение, насколько Солон видел и насколько знал, не имела средств для самозащиты. Кому жить? Козявочке? Цветочной почке? Или обеим? И Солон, уйдя с головой в размышления, почувствовав к ним вкус, принялся искать в природе и другие чудеса и загадки. Он обратил внимание на рыбок в Леверкрик и узнал среди них тот вид представителей, которого много лет назад ловил сачком для юной бенишии. Она сама теперь пребывает среди таинственных сил, занимающих Солона. Или вот над ним в древесной кроне щебечут птицы. Или вот порхает бабочка. Ещё недавно она была личинкой в коконе, однако и её создали, чтобы жить, чтобы перенести трансформацию, после чего летать подобно крылатому цветку, пусть лишь одно краткое лето. Потрясённый Солон наклонился и вгляделся сначала в травинку, затем в побег плюща, Далее в крохотный цветок, чья прелесть была непостижима, как и прелесть зеленой козявочки, его охватил благоговейный трепет. Уж, конечно, за всем этим разнообразием за этой красотой и трагизмом бытия должна стоять божественная животворящая сила, имеющая определенную цель. Иначе как объяснить, что он не поколебался в вере, несмотря на постигшую его трагедию, и никогда не поколеблется? Мысли его вернулись к Бенишей, и он снова стал молить Творца об ее упокоении. В другой раз Солон гулял по саду, а сестры наблюдали за ним в окно столовой. Вдруг он остановился, резко повернулся к чему-то, чего они видеть не могли. Девушкам показалось странным, что отец реагирует столь живо. Уже давно он был вял ко всему безучастен. Однако вот он делает три-четыре скорых шага влево, замирает проходит столько же шагов вперед, снова замирает и, судя по шевелению губ, с кем-то говорит. Позднее, когда он вернулся, и Изобель спросила, «Папа, что ты такое интересное увидел в траве? Нам с этой показалось, что ты с кем-то разговаривал». «Дочка», — отвечал Солон, — «мне нынче открылось обытии и, Господи Боге, больше, чем я узнал за всю свою жизнь. Я увидел шумящую гадюку». Эти твари не опасны, мне это известно. Однако опешил, ибо, будучи напуганными, шумящие гадюки раздуваются и делают выпады, подражая вредоносным и грозным индийским кобрам. Однако я решился заговорить с гадюкой и заговорил. Я сказал ей, что знаю о ее безобидности, и пусть она ползет своей дорогой, я ее не трону. И змея тотчас сдулась, опустила голову и поползла прочь. Но мне хотелось посмотреть, какова ее длина, и я чуть прошел за ней. Она снова раздула шею и сделала выпад, подобно кобре. Я опять вслух заверил ее, что сейчас же прекращу преследование и не стану ей никак мешать. Я действительно вернулся на исходное место и замер. Думал, гадюка скроется в траве. Она же направилась в мою сторону, причем проползла по мыску моего ботинка. «Это чудо, папа!» — воскликнула это «Дочка, сегодня я понял, как мало мы знаем о бесконечности, частью которой являемся. А еще мне открылось, что не только люди владеют речью, но ею наделено и всякое творение Господне. Просто нам о том неведомо». «Что-то я не совсем тебя понимаю, папа», — сказал Изобель. «Я имел в виду, что доброе намерение уже само по себе есть универсальный язык». Если мы не желаем зла, нас поймет всякая тварь. Поняла ведь меня нынче гадюка, как и я ее понял. Она не хотела нападать на меня, просто испугалась. Я же отнесся к ней не только с добротой, но и с любовью. И она забыла страх, сама вернулась и проползла по моему ботинку. И ныне я благодарю Господа за сие откровение. «Господь явил мне, что вездесущий добр ко всякой твари, то есть к миру, который он создал. Будь иначе, разве гадюка поняла бы меня, а я — ее?» «Нет. Так случилось, потому что мы оба — чада Господни. Скажи, папа, ты всегда так воспринимал природу?» — спросила это «Нет, дочка. Еще совсем недавно я думал иначе». Мнил, что многое понимаю, а оказалось, ничего-то я и не смыслю. Господь научил меня смирению. В своем милосердии Он явил мне многое, к чему прежде я был слеп. И вот лишь одно из открытий. Возлюби всякую тварь Господню. Папочка начала было это, но запнулась, слишком растроганная, чтобы продолжать. Признание явило ей отца обычным человеком. С помощью дочерей Солон медленно поднялся к себе в спальню. Увидев, что в отце ожил интерес к саду, лугам и речке, Изобель и Эдто задались вопросом, не захочется ли ему снова посещать молитвенное собрание. Сестры решились уточнить, как отец смотрит на поездку в Даклу в ближайший день первый. Если он не против, они бы сопровождали его. Солон же сразу подумал о Бетте. Атмосфера молитвенных собраний, пожалуй, даст его дочери силы раскаяться полностью до конца. Искупление пойдет ей на пользу. Вдобавок, он сам достаточно оправился, чтобы снести любопытство собратьев в вере, да и дочки его поддержат. Словом, Солон согласился. Разумеется, когда он в сопровождении двух дочерей в экипаже, которым правил старик Джозеф, подъехал утром первого дня к молельному дому, среди собравшихся, тех, что стояли на крыльце, и даже тех, что уже расселись внутри, поднялся некий ропот. И тут Осия Горм, старейшина, один из нескольких, встал с места, направился прямо к Солону, взял его за руку и торжественно повел к скамье старейшин, на которую усадил. Солон несколько смутился, но в то же время преисполнился благодарности к членам общины за этакий почет. Воцарилась тишина. Казалось, сегодня она глубже и насыщеннее, чем обычно. Изо всех собравшихся Солон Барнс, менее прочих, был настроен говорить. Но вдруг сердце его захлестнуло благодарность за возвращение Этты, за любовь и заботу двух его дочерей. Чувства хлынули через край, ибо поистине безмерно было милосердие Отца Небесного, чтоб призрел Солона в самые темные земные его часы. Солон поднялся и начал твердого духом, ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, глава 26, стих 3. Еще через несколько недель Солон стал производить впечатление человека, чьи физические и душевные силы восстановились, и страх за него чуть отпустил сестер. Заканчивался август это решила, что просто обязана убедить сестру вернуться в Лувеллин. Ведь на пути даже к нынешнему своему скромному положению Изобель, обделенная природой, преодолела немало препятствий, и разве правильно будет, если она не появится в колледже к осеннему семестру? Теперь это займется домом, а Изобель, свободная от хлопот по хозяйству, пусть вся отдастся преподавательской деятельности, которая одна, похоже, и скрашивает ее жизнь. Накануне отъезда Изобель... Когда Солон лёг спать, сёстры долго гуляли в сумерках. За последние месяцы они очень сблизились. По дорожкам над Леверкрика они шли под руку в молчании, и вдруг Изобель заговорила. «Видишь ли это? Есть ещё одна причина для моего возвращения. Я обещала двум своим студенткам, что осенью позанимаюсь с ними дополнительно. Вдобавок...» Изобель запнулась, потом продолжила. «Профессор, под началом которого я работаю, очень на меня рассчитывает, а я очень дорожу его дружбой». В глазах Эдты блеснуло любопытство, и Изобель поспешила пояснить. «Только не подумай, что у него на меня виды. Никаким личным интересом тут и не пахнет. В смысле, он не влюблён, ничего такого. Просто я знаю, что он меня ценит как коллегу, даже поручает читать за него лекции, когда сам занят исследовательской работой. Это очень интересный человек» а как он добр ко мне, как искренне печется о моих профессиональных успехах. Иногда мы вместе прогуливаемся по вечерам. Тебе известно, что друзей у меня раз-два и обчелся. Вот почему мне так необходимы эти прогулки. Последняя фраза была произнесена с особой интонацией, и эту пронзила жалость к сестре. Изобель рада и этим крохам участия, в то время как ей самой довелось пройти все стадии любовной связи восхитительной в своей эмоциональной полноте. И тотчас Эдто устыдилась. Она ведь отлично знала, изобель терпела пренебрежение не только посторонних мальчиков и девочек, но и родных брата и сестры, к которым природа оказалась куда щедрее. Не оторвила ни от Доротей, она не видела искреннего внимания, настоящей родственной любви. Даже напротив, Именно Доротея была причиной едва ли не самых тяжелых переживаний Изобель. Трижды она оказывалась там же, где училась старшая сестра. Сначала в Редкилунской школе, затем в Оквалде, наконец в Лувеллине. Хорошенькая, неотразимо обаятельная Доротея мигом завоевывала всеобщую симпатию. Изобель же по контрасту с ней начинала казаться еще невзрачнее и становилась еще менее желанной в девичьих компаниях, Причем сама понимала это отчетливее, нежели кто-либо из окружающих. Что до самой Эдты и Стюарта, разница в возрасте между ними и Изобель была слишком велика, вот они и воспринимали старшую сестру как некую неотъемлемую часть домашней обстановки и только. Выходило, что лишь теперь Эдта доросла до того, чтобы узнать Изобель. Оказалась, ее старшая сестра на редкость деликатна, добра, отзывчива. Это стало для Эдты настоящим откровением. Как ни похоже, Изобель хотя бы на ту же Валайду. Ей совершенно чужды командирские замашки и напористость, стремление добиться своего любой ценой. Наоборот, Изобель склонна держаться на заднем плане, как будто ее природной чуткости годы скромного труда ничего не стоят. А чем наградила ее жизнь? В понимании Этты — ничем. Ведь возможность всю себя отдавать работе наградой не считается, равно как и способность к самоотречению. Сначала ради семьи и занятий, потом ради колледжа и студенток, теперь вот ради отца. Как несправедливо, что Изобель с ее ангельским характером лишена личного счастья. А все потому, что уродилась некрасивой. Хоть бы ей повстречался хороший человек, который оценил бы ее душевное качество. «Расскажи-ка мне об этом своем профессоре», — попросила Этто. «Красавцем его не назовешь». Зато он очень умён и деликатен. Верно много повидал в жизни. Отсюда и удивительное понимание ее явлений. Он всегда советуется со мной, когда речь идет о его работе и дорожит моим мнением. А вот в смысле любви и брака, по-моему, я его не интересую. На этой фразе Изобель на миг помрачнела. Так, беседуя, сестры приблизились к дому, где уже были погашены все огни, расцеловались и пожелали друг другу доброй ночи. Каждая прошла к себе в комнату, согретая любовью и пониманием. На завтра Изобель уехала в Лувелин, а это осталась одна с отцом. Она видела, как оживлена и довольна Изобель. Да и ей самой давишний разговор придал сил.